«Потащился в Гватемалу каким-то аутентичным индейцем», — пояснила Анка. «Тропой волшебной Кастанеды», — начал Сандро. «Наш миг свалил, напяли в кеды», — закончила Илона. «Да как он жрать поехал, под личиной духовного поиска?» «Не отвлекайся, мы тебя слушаем», — Да-да, не уводи разговорчик. Я и не пытаюсь. Есть у меня один подвиг. Я сбросила в кресло шубейку и протанцевала на середину комнаты. Я спасаю двоих из вас от трудоемких будней литерных потомков. Два билета на концерт Radiohead в Стокгольме. 5 января. «Кто со мной?» «Ой, Стокгольм, мой Стокгольм!» «Не мое отечество!» — закричала Илона. «Я еду! Чур я! Мне нужно!» «А мне нужнее! И я хочу!» «Самолет до Стокгольма срочно!» «Да хоть на собаках!» «Не смей грубо думать о животных!» Илона говорит, что род ее происходит от Габриэля Бетереджа, дворецкого леди Джулии Вериндер. Старина Бетередж всю свою долгую достойную жизнь служил верным хранителем дома, кудахчущей наседкой, внимательным опекуном благородного семейства. Кроме прочего, что входило в его обязанности, Бетередж неизменно становился поверенным в тайнах многие из которых были раскрыты при его участии. Такова, к слову, история похищения в 1848 году легендарного алмаза из Индии, о котором позднее непревзойденный мастер таинственного рассказа Уилки Коллинз напишет в романе «Лунный камень». «У меня только два билета», — остудила я их порывы. «Кому ты это говоришь?» — прервал меня великий экстремист Сандро. «Перед тобой литерные герои, не отбрасывающие теней. Нано серферы, которых ты, кстати, накрыла в самый интимный момент их жизни. В интимно-бюрократический момент». «Мы как раз сидели и планировали свои подвиги на новый 2007 год». Тупо, как банковские клерки. Офисный планктон. Вырваться в Стокгольм, прорваться на концерт, поцеловаться с Рэдио Хэт, ущипнуть Йорка за попку — отличная разминка! — воскликнул великий гедонист Никита. — Я уже чувствую, как в меня вселяется дух Зельды Фиджеральд! — подпрыгнула Илона. «Мы тебе не рассказывали, как украсили своим появлением вечеринку автопати открытия московского кинофестиваля в прошлом году?» Спросила мисс Интуиция Анка. У верного Беттереджа, как известно из романа, была дочь Пенелопа. Девушка острого ума, привлекательной наружности, да вдобавок обладавшая двумя... наиглавнейшими достоинствами, которые отличали женщин той эпохи на взгляд ее достопочтенного родителя. Она хорошо пережевывала пищу и имела твердую походку. Правда, поступь ее была слегка неровной, по причине понятного волнения, когда она шла под венец с Джеффри Бирнсдейлом, стряпчим из фризингола, который покорил разборчивую пенелопу добротой, красотой, умом, чуткостью. А еще этот славный малый в главном напоминал ей отца, которого она обожала. Джеффри Бирнсдейл почти наизусть знал житие и философский опыт Робинзона Круза, с которым Бетеридж сверял каждый шаг своей жизни. Бракосочетание состоялось ранней весной 1850 года, вскоре после того, как окончательно прекратились поиски злополучного алмаза. Спустя два года у Пенелопы и Джеффри родился очаровательный мальчуган, крестными родителями которому стала леди Рэчел и сэр Фрэнсис Блэк. Михалков, как всегда, забыл прислать приглашение. И нас там, естественно, никто не ждал. Сабантуй проходил в нескучном саду на берегу реки, прямо под набережной. «Мы с Анкой», — подхватила Илона, — отвлекали охранников, которые патрулировали вдоль набережной. Задача была несложной — сделать так, чтобы они секунд тридцать смотрели в нужном направлении. Это для того, чтобы они не смотрели в ненужном направлении. Мы долго показывали им пальцами на чей-то ягуар в пролеске и спрашивали, не обидится ли кто, что мы припарковали там машину. А в это время парни прыгали прямо с набережной. Это, кстати, метра два в высоту от берега, в шатер с кухней. «Миг еще был с нами», — подхватил Никита. «Мы друг за другом сиганули вниз». сунули офигевшему официанту тысячерублевку, схватили у него поднос и, будто так и нужно, вышли из кухни к гостям. Никто не обратил на нас внимания, даже поднос не пригодился. По достижению совершеннолетия молодой Уильям, внук Беттериджа, внезапно перестал являть собой совершенный образец послушаний, покорности, родительской воли. Этот шалопай попросту сбежал из дома. Да-да, скрылся, к ужасу своих родителей и удивлению деда, оставив записку, в которой объяснил свой поступок, внезапно проснувшейся в нем страстью к морским путешествиям. Позднее семья узнала, что Уильям... Завербовался младшим матросом на «Баттерфляй» – пассажирский пароход, курсировавший между Старым и Новым Светом. К великой скорби узнали они об этом из опубликованных в «Таймс» списков пассажиров и команды, затонувшего в Атлантическом океане парохода. По сообщению корреспондентов, спасшихся в той загадочной и страшной катастрофе не было – «А что дальше?» — спросила я. «О! Дальше случилась запланированная провокация. Мы устроили драку двух маститых кинематографистов. Между нами редкостных мудозвонов».